Толстый академик с окладистой бородой, специалист по истории, говорил профессору Лартуа, который всем своим видом выражал глубокое внимание. «Эти братья Ламонери — просто удивительные люди. Все у них происходит с блеском, даже собственные похороны. Взгляните на них. Один генерал, другой посол. И все это в условиях республики. А если бы они жили при монархии и поддерживали друг друга как они это делают сейчас, то принадлежали бы к числу тех до поры до времени неизвестных семейств, которые при воцарении какого-нибудь короля внезапно оказываются на переднем плане и становятся герцогами и пэрами. Резкий порыв ветра поднял с земли сухую холодную пыль, пробрался под пальто, вздыбил бороду тучного академика, тот внезапно разразился негодующими восклицаниями по адресу служителей похоронного бюро. Борнеолек, которые куда-то засунули его плед. Из-за этого он, чего доброго, простудится. Я постараюсь все это уладить, дорогой мой, заторопился знаменитый медик с услужливостью молодого человека. О да, ведь могильщики, должно быть, отлично вас знают, воскликнул академик, довольный собственным остроумием. Гроб установили на большой катафалк, украшенный черными султанами, мрачный, как придворная карета испанских королей. В погребальной колесницы прилаживали огромные венки, шестерка ранных коней пугливо косилась из-под капюшонов. Люди, которым предстояло проводить покойного до кладбища, усаживались в автомобили или в большие кареты, ожидавшие на улице Мениль. Опираясь на руку горничной, прошла госпожа Этерлен, похожая на состарившуюся Афелию. Придевшая толпа заполняла тротуары Авеню Виктора Гюго и смотрела вслед траурному кортежу. Прошло еще несколько минут, и перед церковью Сент-Уноре де Эйлау не осталось никого, кроме нескольких старых поэтов, Долговязых, худых и необыкновенно чёпорных. Они походили на Жанна де Мунери, как дурные копии на подлинное произведение искусства. Пожалуй, только их в какой-то степени интересовали заслуги умершего и вызывали среди них полемику. Впрочем, и они говорили больше всего о собственных заслугах и достоинствах свободного стиха. Служители похоронного бюро уже устанавливали лестницы, и снимали траурные драпировки. Часть десятая. Коротконогий министр просвещения и изящных искусств Анатоль Руссо, отбросив назад длинную серебрившуюся прядь волос и подкрепляя каждую фразу энергичным взмахом небольшой широкой руки, заканчивал речь. Последнее мгновение своей жизни поэт Бросил министр в толпу и сделал паузу. Последним мгновением он сказал, господин Руссо снова остановился, «У меня не достанет времени закончить». Удивительные слова. В них одновременный итог целой жизни и завидная судьба, и стремление завершить начатое дело, стремление, сущее французской нации». Министр взглянул на визитную карточку, испещренную пометками, затем вскинул голову и, словно взывая к воображаемой аудитории за кладбищенской стеной, воскликнул, «И я обращаюсь теперь к пылкой молодежи нашей страны, которая сменит нас завтра во всех областях и которая таит в своих рядах множество талантов». Слушая министр, Симон Лашом узнавал мысли, высказанные им самим в конце статьи, и лишь изложенные другими словами и в другом порядке. Впрочем, эти мысли невольно должны были прийти в голову всякому, кто вдумался бы в последние слова поэта. Министр говорил также о поучительности жизненного пути столь знаменитого поэта, но откуда стало ему известна последняя жалоба «Ла Моннери» И, думая об этом, Симон чувствовал, что сердце его начинает учащенно биться. Когда человек посвящает все свои силы, всю свою жизнь упорному, возвышенному труду, он никогда не позволит себе почить на лаврах, считая, что труд этот уже завершен. Жидкие до смешного короткие хлопки послышались среди могил и стыдливо смолкли, словно повисли в холодном воздухе. И в ту же минуту какую-то молоденькую родственницу покойного охватил приступ нервного, как сказал бы Лартуа, истерического смеха. По счастью, девушка была под вуалью, и смех мог сойти за подавленное рыдание. Министру вступил место актрисе театра комедии франсез. Она подошла к самой могиле и прочувственным голосом, в котором, приличествующая случаю скорбь, смешивалась с боязнью схватить воспаление легких, прочла стихотворение на озеро и воспоминание, а затем из рук в руки снова стала переходить крапила и каждым махал им над отверстой могилой.